Тевье едет в Палестину Рассказано самим Тевье в железнодорожном вагоне. Батюшки, кого я вижу! Как поживаете, рэп шалом алейхим. Вот так встреча даже не снилась. Ну, здравствуйте, мир вам! А я, понимаете, все думал, догадал, что за притча такая, что это его столько времени не видать ни в Бойберике, ни в Егупце. Мало ли что случается, а вдруг, думаю, приказал долго жить и перебрался туда, где редьки салом не едят. Но, с другой стороны, думаю, неужто он такую глупость сделает? Ведь он, как-никак, человек умный. Ну... «Слава тебе, Господи, что пришлось свидеться в добром здоровье, как это там сказано, гора с горой, человек с человеком! Глядите вы на меня, как-то так, будто не узнаете, да ведь это же ваш старый приятель Тевье! Не гляди на сосуд!» Вы не смотрите, что человек в новом кафтане. Это все тот же злополучный Тевье, что и был, ничуть не изменился. Разве что, когда приоденешься по-субботнему, то и выглядишь приличнее, вроде как богатый. Потому что в дороге на людях нельзя иначе, тем более, когда едешь в такую даль, в Палестину. Шутка ли? бось удивляетесь откуда у такого маленького человечка как Тевье, который всю жизнь торговал маслом до да сыром эдаки и замашки ведь это только какой-нибудь бродский мог бы себе позволить на старости лет такое путешествие сплошь загадка пани шаламмалэххим все ясно как на ладони поверьте мне вы только будьте добры а Отодвиньте немножко ваш чемоданчик, я сяду рядом с вами и расскажу вам историю. Вот послушайте, что Господь может устроить.